Глава шестнадцатая. Русич, пора уходить, поторопил б р а н к о Ненависть к в о л о х у уже ушла, осталась лишь досада. Все-таки, как ни верти и что ни говоря, была у б р а н к о своя правда. Не личной выгоды ради и не из страха за свою шкуру пошел он в услужение к Черному князю магистру. Да и все в о л о д ь сам только что заключил с Бернгардом союз. Пусть временный, пусть вынужденный. но заключил же, так вправили он после этого судить Волоха. Ладно, уходить то действительно пора. с е в о л о т шагнул за мертвой дружиной Бернгарда. Справа и слева двигались с клинками Наголо, Бранка и Томас. Стоп, а Федор, где десятник? Почему его не видно среди умрунов? Да потому что вон у дверей лаборатории упыри обступают Федора со всех сторон, отсекают, давят. Не дают вырваться. Федор! с е в о л о т резко дернулся вправо. Куда? встревожился Бранко. Но с е в о л о д уже ринулся в бой. Удар! Удар! Удар! Меч высверкивал факельных отблесках по с е р е б р е н н о й с т а л ь ю и разбрызгивал фонтаны черной крови. Но поздно уже. Не успеть. Тёмные твари окружили Федора. ударили десятника сзади под шею в к л о ч ь я распоров, испадающие на плечи мелкокольчатую б а р м и ц у и кольчужный воротник и плотный поддоспешник на спине, выдрав из-под брони и одежд верхние хребетные позвонки. Упыри свалили дружинника, но не разорвали на месте, не остановились, не припали к хлынувшей крови, не облепили жертву, позабыв обо всем, как случалось прежде. Нет, упыри шли дальше. к о с и л и с ь на пятна живой крови под ногами, алкали, жаждали, но шли, потому что так приказано, потому что не позволено отвлекаться от битвы, потому что пьющие, исполняющие, находились сейчас во власти своего властителя, и потому что его власть была сильнее их жажды. С диким ревом Всеволод прорубался через толпу нечести. Смерть Федора придала ему сил. Иступление боя затмило все вокруг, и шаг, шаг, шаг, взмах, взмах, взмах, вдоль, вдоль, вдоль, широко от плеча, как косой на заливном лугу, по удару на каждый шаг и поперек и еще. с е в а л открутился волчком, полосуя воздух и бледные тела кровопийц косыми рубящими ударами, р а с секал по два-три упыря за раз. Он был не один. Рядом з а м е л ь к а л и кривая сабля Бранко и прямой клинок Томаса. Все трое уже оторвались от мертвой дружины. Серебряные умруны растворились во мраке за изгибом подземной галереи, откуда тоже доносился шум битвы, быстро увы удаляющийся шум. Судя по всему, рыцари-мертвецы успешно расчищали путь, а Бернгард, шедший в первых рядах, не заметил потери в а р ь е г а р д е Значит, на помощь надеяться не стоит. Значит, остается надежда лишь на себя, на свои мечи. в с е в о л о т рубило сокрушался лишь об одном: был бы у него второй меч, проклятая н е ч и с т ь дохла бы в два раза быстрее. Увы, второго меча не было. Второй сломан и валяется под развороченной дверью склепа, и придется обходиться тем, что есть. За сапожник вырвать из заголенища? Нет, мал слишком, не больше у п ы р и н о г о когтя. И проку от него в рубке с плеча будет немного. А вот если улучив момент, в с е в о л о т отступил на шаг, одним движением срезал пустые ножны с пояса, ушел от размашистого удара длинной когтистой лапы, п р и г н у в ш и с ь подхватил упавшие ножны левой рукой, сжал покрепче за переплетение рассечённых мечей. Вот так-то, хоть что-то. Ножны не боевой клинок, конечно, ими не отбить вражеского меча и не пробить броню. Но сейчас-то враг без мечей и без брони. Крепкий, длинный и увесистый футляр из дерева и толстой кожи, густо, как и все снаряжение о с т о р о ж н о г о воина, усеянный отделкой из белого металла, приятно о т я г о т и л пустующую руку. Так-то оно с подручней, так-то оно привычней. И хотя за небольшую заминку и шаг назад пришлось расплачиваться, сразу две кровососущие твари проскользнули мимо. Севолод платил охотно и быстро. Резко выбросив руки в стороны, одну вправо, другую влево, он почти не глядя достал обоих, о стрием меча в с п о р о л шею первому у б ы р ю второго, который оказался поближе, от души до да с о т т я г о м протянул вдоль хребтины пустыми ножнами. Первый кровопийца с хрипом и бульканьем осел на земь, второй тоже на ногах не устоял. Ножны не взрезали упыриную плоть, как взрезала ее отточенная сталь с серебряной насечкой, но и безобидным их прикосновение назвать было нельзя. Упырчатые шляпки серебряных гвоздиков и частые заклепки, выступающие края и кромки металлических полос обивки оставили на бледной спине твари широкий рваный след. Брызнула черная кровь. с б и т ы й ножными упыр ь в и з ж а и брызжая слюной, откатился в сторону, прямиком под меч Томаса. А Всеволод, привычно орудуя двумя руками, вновь врубался в выплескивающуюся из лаборатории белесую массу. Он сейчас дрался впереди, принимая на себя основной натиск н е ч и с т и Множа трупы под ногами так, что трудно становилось ступать. Острый клинок и тупые ножны из-под клинка выписывали круги и разящие полукружья, мелькали словно крылья мельницы, которые нельзя остановить и под которые лучше не попадаться. Серебрянный меч рубил противников, с е р е б р ё н ы е ножны сбивали, отбрасывали, отпихивали, обжигая и помечали белесые тела темными полосами и отметинами со чащимися кровью. Упыри выли, однако натиска не ослабляли. Вот снова один справа, и меч Всеволода с маху сносит уродливую шишковатую голову, о с к а л е н н а я зловонная пасть... Вертясь, б р ы з ж а черной кровью и желтой пеной на защитную личину шлема, п р о л е т а е т перед глазами. А другая пасть уже разъявлена слева, и слева же тянутся неестественно длинные гибкие руки. Хрусь! Все в о л о с о к р у ш и т е л ь н ы м ударом ножен перешив обе конечности у запястий, приласкал будто п а л и ц е й к о к т и с т ы е руки о б в и с а ю т дергаются, бессильно и беспомощно. Ну, точно две змеюки с перебитыми хребтами. На месте изломов рваная кожа, глубокие вмятины, темные следы от серебряной оббивки, обломки раздробленной кости, перепачканные черным. р а н е н ы й у п ы р ь в е р е щ и т от боли. в Севолод замечает первую предательскую трещину, прошедшую по ножном. Не выдержало крепкое дерево. Вон там, между кожаной обмоткой и металлическими нашлепками. недолговечное все-таки оружие ножны без клинка, но сожалеть об этом некогда. Справа очередной противник, и слева, покалеченная ножными т в а р ь не отшатнулась, наоборот, не переставая вопить лезет вперед, уповая уже не на когти, а на зубы, о р е т от боли, но лезет, понимает, что для нового замаха у противника времени уже не будет, и что в паре с тем другим упырем, который справа. Шансов одолеть человека больше. Да размахнуться как следует все Володу не дают, ни правой, ни левой, и не уклониться уже. Правой рукой Все Волод успевает лишь направить о с т р е на прыгнувшую тварь. Он даже не колет. По большому счету упырь н а п а р ы в а е т с я на клинок сам. Меч входит в брюхо н е ч и с т и низко над самым пахом, и в следующий миг идет резко вверх. Заточенное лезвие в серебряной отделке легко вспарывает нутро и грудь твари до самого горла. Слева иначе. Все в о л о д выкидывает левую руку на всю длину, тычет ножными в морду вопящего упыря с перебитыми запястьями, прямо в зловонный о с к а л И не беда, что ножны заканчиваются тупым навершием. Пусть тупым, за то обитым белым металлом. И вот его-то, про меж зубов да в глотку нечти, с пихнуть! А попробуй, а отведай, а обожги свою поганую пасть. Дикий вопль наседающего у п ы р я разом оборвался, будто пробку вставили. Кровопийца коротко всхрипнул, давя серебром. И, а вот этого все в о л о т н и как не ожидал, сомкнул зубы, с выражением жуткой, нечеловеческой боли на лице, с лютой ненавистью в глазах. Хруст. Все в л о д едва удержал дернувшиеся из рук ножны. Все же у д о б н о й рукояти тут не было, а ременная оплетка, используемая сейчас в качестве оной, уже изрядно забрызгана черной кровью и выскальзывает из потной ладони. Но удержал. Рванул на себя. н а в е р ш и е с выступающими краями и изрядным куском ножен застряла в пасти твари. точности как наконечник стрелы с за зубреным н острием в ране или как рыболовный крючок в жабрах мелкого пескарика. В серебро, конечно, встало нечисти поперек горла. в ы п л ю н у т ь смертоносный кус упырь не смог, а из глотки уже во всю с о ч и л а с ь желтоватая пена и черная кровь. кровосос больше не хрипел, шипел только, сухо и часто кашлял, утробно стонал. пытался разорвать непослушными переломанными руками собственную пасть и горло. И медленно оседал на пол. А б и т в а продолжается. Ножны с обломанным и расщепленным концом со следами у п ы р и н ы х зубов на дереве, сыромятной коже и металле снова помогают мечу. Удар, укол, укол, удар, клинок, ножны, ножны, клинок. Рубануть, ударить, ткнуть и снова удар, удар, удар, удар. Рубящий, дробящий, раздирающий бледную кожу. сшибающий с ног и ответный удар упырной и лапы. Более удачный, чем все предыдущие, пришедшийся по оружию в левой руке Всеволода, которое на самом деле оружием и не было вовсе. Учок когтей ножей смаху обрушился на плоскую поверхность ножен, не побоявшись жгучего серебра. Какая-то ловкая тварь изо всех своих упорных и сил хлестнула гибкой рукой, как плетью, сувеси с т ы м с в и н ц о в ы м шлепком на конце, как р а з б о й н и ч и м кистенем с шипастой гиркой. И разбила, перебила п о т р е с к а в ш и е с я погрызенные ножны, футляр для меча, заменявший все это время все в о л о д у меч, развалился на куски, щепа кожи и посеребренные полосы обивки полетели в стороны. Что-то застряло на колотые на загнутые когти. В кулаке в Севолода осталось одно лишь бесполезное ременное плетение. Отдернуть руку упырь не успел. в Севолод смаху захлестнул и размотавшимся ремнем резко подтянул к себе, достал мечом, срубил нелюдскую ладонь, а следом снес нечисти полчерепа, открыл будто крышку от горшка. Он все же прорубил в плотных рядах изрядную просеку. оторвавшись от отставших Томаса и Бранко, с е в о л о д п р о в и л с я к Федору, неподвижно лежавшему в кровавой луже. Нет, конечно, ничем уже не помочь верному десятнику. Мертв Федор. Не и спит, но мертв как камень. Шея разворочена, голова свернута на спину. Зато его меч. Не прекращая боя, с е в о л о д подцепил носком сапога к л и н о к погибшего десятника, подбросил в воздух, подхватил. Ну вот и снова у него помечу в каждой руке. Эх, размахни с ь рука, р а з з у д и с ь плечо. с к в о з ь безумное иступление боя едва пробивался холодный голос рассудка. И голос этот упрямо твердил одно и то же: все, конец, не устоять больше, не отбиться. Но подхлёстнутая отчаянием боевая ярость только нарастала. Три опытных ратника, противостоявших темным тварям, а бои руки русский воин. Однорукий Тевтон и Волох с двумя здоровыми руками и одной саблей могли еще некоторое время драться, под потолок забивая подземные галереи изрубленными белесыми телами, но это не надолго. А значит, перед смертью надо хотя бы успеть посечь побольше проклятой н е ч и с т и чтобы хоть как-то оправдать свою собственную бессмысленную гибель.